— Там никого не было. Американец и мальчишка исчезли. Петр забрался в грузовик и свернулся калачиком на полу. За минуту до этого Монг подсадил его и помог влезть в полуоткрытое окно, а сам исчез между двумя домиками, стоявшими позади грузовика. Перед тем, как уйти, он знаками велел Петру не произносить ни звука и спрятаться как можно ниже, под передним сиденьем. Теперь Петр делил свое убежище с сукими листьями и жуками. Он обхватил колени руками. В каких-то потаенных уголках его памяти, куда ему самому было страшно заглядывать, жили воспоминания о том, как он прятался вот так же, содрогаясь от страха, боясь дышать, преследуемый. Это было в другой жизни, не в его. Только тогда вокруг него было не железо, а камень. Мечась между тогда и сейчас, он ощущал булавочные уколы света снаружи, звезды в ночном небе. Если на них посмотреть подольше, они становились ярче и словно падали на него. Но ночное небо всегда пугало его. Поэтому он ушел оттуда и вернулся сюда. Как только Петр сделал это, он сразу испытал Острое чувство голода. Но, как и предыдущие воспоминания, этот голод принадлежал не ему. Совсем рядом билось большое сердце, заглушая биение его маленького сердечка. Он ощущал в воздухе странные запахи, мокрые травы, горячей крови, слышал хруст гравия под ногами. Он почувствовал на лице глубокий выдох. Гораздо более сильный нежели могла произвести его детская грудь. Это были запахи охоты. А потом пришел мускусный запах, совсем другой. Среди них появился новый охотник. Но это ощущение несло с собой больше, чем едкий запах. Вместе с ним пришло воспоминание об острой боли. Она пронзила позвоночник, ярость выжгла ощущение голода. Когда Петр съежился еще сильнее, большое сердце устремилось вперед, по направлению к нему. Монг бежал позади стоящих вдоль дороги построек. Его спина и грудь горели от занос, который он нахватал, протискиваясь в узкий проем между двумя дощатыми хибарами. Он спрятал Петра в грузовике, обезопасив его таким образом хотя бы от тигра, но не от снайпера. Его главной задачей на данный момент было увести солдата подальше от детей, заставить его преследовать себя в лабиринте домиков, стоящих ниже по дороге. Перехитрить стрелка означало победить его, а наградой за это станет выживание. Монг бежал, низко пригнувшись, избегая наступать на сухие опавшие листья и гравий. Он двигался бесшумно до того момента, пока не достиг последней из построек. Обогнув ее, он оказался на главной дороге. Достаточно ли он удалился от того места, где скрывались дети? Задержав дыхание, он выглянул из-за угла и, окинув дорогу взглядом, увидел кирпичное здание, ржавый грузовик и заросли травы. Нигде никакого движения. Лишь ветерок с вершины горы шевелил верхушки зеленых зарослей. Снайпера, видно, не было. Однако он был там. И, возможно, как раз сейчас подбирался к детям. Монк не мог допустить, чтобы русский взял в заложники хотя бы одного из ребят. Он присел и напружинил ноги. Необходимо было перепрыгнуть через дорогу и кинуться в сторону нижней части заброшенного города. Хруст гравия будет достаточно громким, чтобы привлечь внимание русского. Однако, чтобы его план удался, он должен действовать достаточно убедительно. Набрав в легкие воздуха, Монк выскочил из-за своего укрытия и побежал по гравию. «Бегите — Бегите! — крикнул он и махнул рукой воображаемым детям. — Бегите, не останавливаясь! Пусть стрелок думает, что все дети вместе с... Бах! Пуля попала Монку в бедро. Левая нога тут же отказалась служить хозяину.